Мафеты. я не известил мэри маргарет она же не такая а потере работы но ну, сильно стесненный в средствах уже тревожился чем первого числа платить за квартиру дабы избежать ненужных расспросов альберта и обоих Хоганов, почему это днем я торчу дома каждое утро я в обычное время покидал свое жилище и до открытия кинотеатров бесцельно слонялся по городу затем покупал грошовый билет на первый сеанс после которого прятался в туалете, а когда в зале гасили свет, вновь пробирался на свободное место и так весь день. — Что-то с тобой неладно, Сирил, сказала Мэри Маргарет, — когда в день ее рождения я на свои скудные капиталы повел ее на праздничный ужин. Я выбрал новый итальянский ресторан на Мэрион Сквер, получивший отличные отзывы, — Однако подруга моя, изучив меню, заявила, что не станет унижать свой желудок заморской едой, но возьмет свиную отбивную с картофелем, а запьет все стаканом водопроводной воды. — У тебя недомогание? — Нет, домогаюсь себя регулярно. — В каком смысле? — Да это я так. Все хорошо, беспокоиться не о чем. — Но как же не беспокоиться? За кого ты меня принимаешь? — удивилась Мэри Маргарет, проявив редкое для нее участие. — Ты мне очень нравишься, Сирил. Пора бы уж это понять. — Я понимаю, ты мне тоже очень нравишься. — Нет. Ты должен сказать, что любишь меня. — Ну, хорошо, я тебя люблю. Как отбивная? — Не дожаренная. А картофель пересоленый? — Так ты сама солила. — Да, но все равно, я бы кое-что сказала официанту. Только не хочу поднимать шум. Мэри Маргарет отложила нож с вилкой и, оглядевшись, прошептала, — Знаешь, я должна кое-что тебе сообщить. Жалко портить такой прекрасный вечер, но так и так ты об этом узнаешь. Весь внимание. Меня удивило невиданное явление. Ее глаза на мокром месте, и я, слегка размякнув, потянулся к ее ладони. — Не надо. Она отдернула руку. — Соблюдай приличие. Я вздохнул. — Что ты хотела сказать? — Я немного расстроена. — Только обещай, что между нами ничего не изменится. — В этом я абсолютно уверен. — Хорошо. Ты знаешь мою кузину, Сару Энн? — Понаслышке. — Интересно, — подумал я, — почему в их семействе всем девочкам дают двуствольные имена? — Раз-другой ты ее поминала, но мы, по-моему, не встречались. — Это она хочет стать монашкой? — Да нет же, тот же Зефина Шона. Знаешь, какой у тебя недостаток? — Я все пропускаю мимо ушей. — Именно. — Ну а кто тогда Сарен? — Та, что живет в Фокс-Сроке и учительствует в младших классах что меня всегда удивляло, поскольку она не умеет делить столбиком и вообще практически безграмотна. Ах, да, я вспомнил пикник в саду и девицу, беззастенчиво со мной заигрывавшую. Кажется, она весьма симпатичная. Ладно телом, да хороша ли делом? А что это означает? Я никогда не понимал эту пословицу. Что означает, то и означает. Понятно. С Сарой Энн случилась неприятность продолжила мэри маргарет вот теперь я наострстрел уши обычно за едой моя подруга бронила современную молодежь за ее манеру одеваться и громкую музыку что сродни дьявольским воплям слушаю сказал я мэри маргарет снова огляделась не подслушивает ли кто и подавшись вперед прошептала сара н пала пала утвердительный кивок пала и сильно ушиблась что Ну, где она упала? Что-нибудь сломала? И что, никто не помог ей подняться? Мэри Маргарет смотрела на меня, как на сумасшедшего. Вздумал побалагурить, Сирил? Нет, я растерялся. Что-то я тебя не понимаю. Она пала! Да, ты сказала, но, о, Господи, Боже мой, она ждет ребенка! Да? Да, уже на пятом месяце. Только и всего я вновь принялся за лазанью. — Что значит «только и всего»? Тебя мало, что ли? — Ну, многие заводят детей. Без них не было бы взрослых. — Не юродствуй, Сирил. — Я не юродствую. — Юродствуй. Сара Эн не замужем. — Ах, вон что. Ну, — Тогда история приобретает несколько иной окрас. — Еще бы. Несчастные родители вне себя. Тетя Мэри под круглосуточным наблюдением, потому что хватается за разделочный нож. — И кого хочет зарезать? Себя или Саруэнн? — Видимо, обеих. — А отец ребенка известен? Мэри Маргарет брезгливо скривилась. — Конечно, известен. За кого ты ее принимаешь? — Похоже, ты очень невысокого мнения о семействе Маффет. Я ее даже не знаю. — Они у меня вообще никакого мнения. — Отец ребенка — какой-то козел из Ратмайнса, если тебе угодно. Работает на льно-комбинате. Я бы на такого и не взглянула. Жениться-то он согласен, однако на венчание очередь... Им предложили дату через шесть недель, а к тому времени уже будет видно, что невеста с пузом. — Ну, по крайней мере, парень поступает честно, — сказал я. — После того, как совершил бесчестие. Бедняжка, Сара, Эн, Она всегда была такая хорошая, не понимая, что на нее нашло. Я надеюсь, ты ни о чем таком не помышляешь, Сирил? Лучше выброси с головы, потому что я не собираюсь потакать всяким непристойным выходкам. Можешь мне верить. Я отложил вилку и нож, поскольку сразу пропал аппетит. И мысли не было тебя совратить. «Пометь в своем ежедневнике семнадцатое число следующего месяца. Это день свадьбы». «Ладно. А что ты подаришь кузине?» «В смысле?» «На свадьбу. Наверное, что-нибудь для младенца будет уместно». Мэри Маргарет хмыкнула и покачала головой. «Я не буду ничего дарить». «Как это? Кто же на свадьбу приходит без подарка?» «Будь это свадьба по правилам, я бы, конечно, что-нибудь подарила». Но у них же не так. Подарок станет знаком моего одобрения. Нет, то ж сами виноваты, пусть теперь расхлебывают. Почему ты всех всегда осуждаешь? Мэри Маргарет вздрогнула, как от пощечины. Что ты сейчас сказал? Но почему, говорю, ты всех осуждаешь? Ну и так живем в пропитанной ханжеством стране, где старики не понимают, что мир изменился. Но мы-то с тобой молодые. Неужто нельзя проявить кроху сочувствия к тому, кто переживает нелегкое время? Надо же, какой ты дико современный! Поджав губы, Мэри Маргарет откинулась на стуле. Иными словами, ты хочешь проделать это со мной, да? Отправить соседа погулять, затащить меня к себе на квартиру, разложить и отодрать хорошенько? Настал мой черед изумиться, и я и подумать не мог, что она об этом заговорит, да еще в таких выражениях. Если таков твой замысел, меняй свои планы. На это меня никто не уговорит. А когда поженимся, не рассчитывай, что сможешь лакомиться всякую ночь, только по субботам и в полной темноте. Меня, знаешь ли, воспитали правильно. Я мысленно пометил в субботу всякий раз придумывать себе дела, но тотчас меня ошпарила паникой. Когда это мы решили пожениться? Об этом не было и речи. Или я забыл, что сделал ей предложение? «Я лишь к тому, что сейчас не тридцатые годы», — сказал я. «На дворе 1966 -й. Девушки залетают сплошь и рядом». «Чего ж тут, если я не знаю судьбу даже собственной матери?» «О чем ты?» — нахмурилась Мэри Маргарет. «Ты прекрасно знаешь жизнь своей матери. Вся страна ее знает. Книги ее изучают в университетах. Ведь так?» «Я говорю о своей родной матери», — уточнил я. «О ком?» Только сейчас я изумленно сообразил, что она знать не знает о моем усыновлении, и поведал свою историю. — Кто ты? — Мэри Маргарет заметно побледнела. — Приемыш. В смысле, меня усыновили. Давно. В младенчестве. — А почему ты никогда об этом не говорил? — Ну, я думал, это не так уж важно. Ей-богу, в моей жизни есть кое-что похуже. — Не так уж важно? А кто твои настоящие родители? — Понятия не имею. И тебе не интересно? Ты не хочешь это выяснить?» «Не особенно. Я пожал плечами. По сути, мои родители Чарльз и Мот. Боже праведный!» «Выходит, и твоя мать, падшая женщина?» В груди моей забурлила злость. Глядя правде в глаза, почти наверняка сказал я. «О, Господи! Что будет, когда папа узнает?» «Нет, я ему не скажу». «И ты не говори, понял?» «Я и не собирался». «Его хватит удар. Или очередной сердечный приступ. Слово не скажу». — заверил я. — И потом я вправду не считаю это важным. Приемные дети — не такая уж редкость. — Да, но иметь такие корни... — Это плохая наследственность. — Ну, то же самое случилось с твоей кузиной. — Там другое, — отрезала Мэри Маргарет. — Она всего-навсего совершила ошибку. — Может, и моя мать совершила ошибку. Ты этого не допускаешь? — Нет, с тобой что-то происходит, — Сирил Эвери. Мэри Маргарет раздраженно потрясла головой, — «Что-то ты утаиваешь, но я дознаюсь, да, уж поверь мне».